Авторы считали нужным даже положительные черты описывать так, что они начинали казаться спорными. Животные и люди любят своих близких. Отлично, назовем это непотизмом. Примечание. Непотизм, фаворитизм, кумовство. Практика привилегий, предоставляемых друзьям или родственникам, независимо от их реальных достоинств. Конец примечания.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 И хочется надеяться, последним биологом, который приписал эволюционному процессу нравственную характеристику. Примечание. Защищая свою оценку, Джордж Уильямс в 1988 году писал: "Я бы согласился, пожалуй, с тем, что нравственное безразличие достаточно точно характеризует физическую вселенную, для биологического мира необходим более сильный термин". Конец примечания. Как правило, аргументы сторонников такого подхода звучат примерно так. Первое. Естественный отбор – это эгоистичный, отвратительный процесс. Второе. Он автоматически формирует эгоистичные, мерзкие существа. И третье. Только романтики с венками на головах способны думать иначе. Подразумевалось, очевидно, что сам Дарвин тоже признавал отсутствие нравственности в царстве природы –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 мы имеем право совершенно отказаться от дарвинизма. Примечание. В интервью Франца р у с с о м 1997 год, цитируются слова Ричарда Докинза. «Что я говорю вместе со многими другими авторами, включая и Томаса Гексли, так это то, что в политической и общественной жизни мы имеем право вышвырнуть дарвинизм прочь,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 Примечание. Фрэнсис Коллинз родился в 1950 году, американский врач-генетик, прославившийся важными открытиями в области генетических заболеваний. Конец примечания. Прочитав все те книги, в которых эволюция морали ставится под сомнение, и убедившись в том, что человечество, несмотря ни на что, обладает определенной нравственностью, Коллинз не нашел никакого иного выхода, кроме апелляции к сверхъестественным силам.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 Оставим в стороне более серьезную проблему, которая состоит в том, что биологи, основательно запутав вопрос о нравственности, оставили широко открытые двери для всевозможных альтернативных мнений. Этого случая вполне можно было бы избежать, если бы к о л и н з у довелось познакомиться с более содержательной литературой по эволюции, берущей начало от дарвиновского происхождения человека. Читая эту книгу,